«А я спастись хочу! Не живу, жду! Знаешь, как трудно!» Он закрыл лицо руками, крепко надавив на виски. «Но почему я такой несчастный?» «Ты несчастный? Вот даешь! У тебя голос! Ты музыку сочиняешь, стихи пишешь!» «Это еще продать надо! В наше время знаешь, кто счастливый? Торгаши да кооператоры!» «Были бы у нас, деньги всех бы купили, и делу конец!» Неожиданно Костя повернулся к Лизе. «Мать, а вдруг Судакова посадят?» Лиза ничего не ответила. Она уже думала о Судакове, как он себя теперь поведет, не выдаст ли Костика. И всякий раз отбрасывала эту пугающую мысль. Она устало махнула рукой сыну, попыталась снисходительно улыбнуться — Но неизвестно почему, как на его увидела Костю, которого вел под конвоем милиционер, и он уходил от нее все дальше и дальше, превращаясь в маленького мальчика с головой, втянутой в плечи.